Глава двадцать седьмая. Леди Гвинель была более скептично настроена насчет Вилеля. Похоже, мой благоверный расстраивал ее самим наличием. Но не желала эльфийка единственной дочери такого мужа. Сам официально безродный. Правда, на родство официально может претендовать сотня семей. Но кого это волнует? Живет в сомнительном клане, который, между прочим, всем составом сбежал с важной битвы и теперь не значится ни на одной карте. «На свадьбу родители удосужились позвать только сейчас, хотя сами мы уже женаты. В общем, у родительницы куча поводов для недовольства, а высказать его можно только мне». Вилелю чревато. Он же легендарная тень, хоть и бывшая, а, как известно, бультерьеров бывших не бывает. «Знаем мы этих горячих!» — презрительно скривила тонкие породистые губы эльфийская маман — всем своим видом демонстрируя, что эльфийки стоят на гораздо высшей ступени эволюции, чем какие-то там особи мужского пола, даже если эти самые особи родились эльфами. Сначала наговорят комплиментов, цветов надарят, подарков разных, затем в саду выгуливают, про природу погоду рассказывают, сонеты читают, стихи собственного сочинения и на людь не играют. А как выйдешь замуж? Ночные визиты для зачатия наследника раз в месяц и встречи за столом, которые становятся все реже и реже. Феечка издала протяжный вздох и затрепетала золотистыми крылышками. «Да, а как только родишь наследника, так и вовсе может позабыть о ночных визитах. Мол, леди беречь надо, холить или леять, а для всего неизменного существует гарем», — протянула она, увидела мой ошарашенный взгляд и спохватилась. «Но я уверена, что у вас все не так. Вы же молодожены и наверняка раз в месяц не спите до утра. Какая прекрасная бессонница!» Страстно выдохнула она, мечтательно закатив глаза, явно вспоминая что-то очень приятное и совершенно неприличное. Я постаралась сосредоточиться на созерцании свадебного наряда в зеркале. Чего уж точно не собираюсь делать, так это обсуждать с и с двумя незнакомками. Не хватало еще хихикать при этом. Ладно, Гвенель не совсем незнакомка, я ее несколько месяцев знаю, зато Лиллелль вижу в первый раз, а, судя по заоблачным ценам на ее товары, скорее всего, и в последний. И все таки при упоминании о горячих ночах кровь бросилась к щекам. Чёрт убери, ненавижу себя за это. Промурлыкала феечка, подлетела ближе, испытывающая заглянула в глаза, искрящимися от предвкушения зелеными глазами. «Вижу, в этом смысле все точно в порядке. И вот что, дорогуша!» Лили приземлилась на моё плечо и доверительно шепнула на ухо. «Если леди умна, она может многого добиться. Например, чтобы ее лорд посещал ее не один раз в месяц». Как я не пыталась держаться, но покраснела еще больше. Но надо же, краснею, как школьница. О! -ох восторженно выдохнула феечка, а леди Гвинель удивленно округлила сиреневые глаза. Вижу, лорд Вилель не заставляет свою жену грустить в одиночестве в холодной постели. Это так романтично! Недопустимо и совершенно бесстыдно, осуждающе поджала губы эльфийка а я, честно, пыталась не покраснеть еще больше, не нахамить и не послать назолевых дам к черту. В конце концов, какое им собачье дело, как мы с Филеллем проводим свои ночи? Да хоть в шашки играем. Им-то что? О, к этому кулону определенно нужно подобрать жемчужные сережки. Будет самое то. Леди Эймель, я задам маленький нескромный вопрос. Обещаю, что последний. Промурлыкала Лили-Лель, как будто остальные вопросы были вполне себе скромными. «Скажите, вы беременны?» Я пораженно уставилась на собственное отражение в зеркале. «Ёлы-метёлы, как она догадалась, если только феечек не встраивают УЗИ?» «Какая глупость!» — Вклинилась леди Гвинель. «Они женаты всего, ничего. А как известно, эльфики беременеют самое раннее через сто лет замужества». Сто лет замужества. Прекрасное название для романа, подумала я. Ну, все может быть, философски зрекла Лилель. На то она и жизнь. А может, снимем с меня иллюзию и пойдем, а то еще туфли выбирать и чулки, предложила я. Гвинель с подозрением возрилась на меня, не зная, что именно ей удалось разглядеть в моем лице, но она сначала удивленно открыла рот, а потом истошно завизжала. Тут же дверь с грохотом слетела с петель, и в примерочную ворвались сразу два эльфа с мечами на В комнате сразу стало тесно. Просто чудо, что никто не поранился. «Что случилось, радость моя?» Терпеливо поинтересовался Вилель у оглушенной меня, не обнаружив ничего подозрительного, с лязгом вогнал клинки в ножны. «А что сразу я?» Тут же разобиделась я. «Это не я визжала!» Взгляды эльфа вскрестились на нервной и Гвинель. Ничего страшного, мирно улыбнулась Лилилель. Леди просто укололась булавкой. Такое бывает. Ее объяснению никто не поверил, но настаивать не стали. А зачем? Все целы, здоровы, я не пропала уже плюс. Леди, пожалуйста, заканчивайте уже с платьем. Надо еще туфли выбрать, чулки где-нибудь пообедать, а затем купить украшения и букет невесты. А может, ну ее, эту свадьбу? в очередной раз предложила я даже не надейся жестко отрезал пути к отступлению благоверный сцапал мою руку и нежно поцеловал каждый палец в отдельности наша свадьба состоится завтра кстати сегодня у тебя еще и девишник ах да еще и девишник что за глупая традиция проводить ночь перед свадьбой в компании других леди нет бы нормально выспаться эльфы все у них не как у людей ты беременна Тихо прошептала Гвинель, когда оба эльфа покинули примерочную. «Да, беременна», — не стала дальше хранить интригу я. «Мы хотели объявить как-нибудь, потом, после свадьбы. И вообще срок слишком мал». «Леди!» — нетерпеливо протянул мой эльфийский отец. «Мы вас ждем. С выбором чулок мудрить не стала. Сиреневый цвет надоел до чертиков. Скоро аллергия на него откроется. Буду красными пятнами щеголять и чесаться. Серебряные посчитала слишком вызывающими. Взяла тонкие, шелковые, серебряные стрелкой и кружевным краем. Чудо не чулки. Прям душа радуется. Да и Вилэлю явно понравились, что тоже немаловажно. Он не только за них платит, но и снимать потом будет. Возможно, зубами. Хотя не исключено, что после предстоящих девичьих бдений и завтрашней свадьбы с моего бесчувственного тела хоть чем одежду снимай. Толку ноль. «Эротично смогу только спать, но зато в разных позах». Скрепя сердце и кривясь, указала на сиреневые, но расшитые серебром подвязки. Уж очень ульфийской маман сделалось кислое лицо при виде белых чулок. Такой физиономией чай ароматизировать можно, вместо лимона самое то. С туфлями оказалось все сложнее и проще одновременно. Среди огромного выбора великолепных туфелек я увидела их. Они были прекрасны. «Великолепны, восхитительны и сиреневые, Но даже опостыливший до оскомины цвет не расстраивал, ведь это была любовь с первого взгляда. Изящные, атласные, расшитые серебром и мелким жемчугом, с серебряным каблуком шпилька. Они покорили сердце с первого взгляда. «Я хочу их!» — хрипло выдохнула я, трепеща от предвкушения обладания вожделенной парой. Уверенно? Виллель скептически оглядел предмет моей страсти. Он явно сомневался в нашей совместимости. Какой неуместный скептицизм. Только слепой не заметит. Мы созданы друг для друга. Я и эти восхитительно прекрасные туфли. Но муж почему-то не находил в них ничего примечательного. Для него это была всего лишь обувь, стоящая на полке. Больше ничего. «Разумеется!» — кивнула я. «Совершенно уверена. Они замечательные и изумительно подходят к моему платью, а маленькие жемчужинки — к будущим украшениям». «Раз то уверена, пусть будут они», — не стал возражать супруг, вызвав во мне волну благодарности. Я села на мягкую, обитую красным бархатом скамеечку, терпеливо позволила вездесущим феечкам снять с меня обувь и надеть сиреневое чудо. И, конечно, они сели на ножки, как влитые. «О, моя дорогая! Да они просто как на вас шиты!» — восхищенно пролепетала Лилилель. «Ну-ка, пройдитесь. Посмотрим, насколько вам в них удобно. Не надо ли подправить что-нибудь?» Я поднялась на ноги, пошатнулась, взмахнула руками и упала в объятия Вилеля. «Чуть не упала», — обдал горячим дыханием мое ухо супруг. Крепко обхватив за талию, он поставил меня на ноги не волнуйтесь дорогая это всего лишь досадная неловкость подбодрила Лилель. попробуйте еще раз и я попробовала еще еще и еще с тем же результатом но они мне нравятся простонала я в очередной раз повиснув на велеле счастье мое ты кажется не понимаешь назначения обуви тебе нужно добраться к алтарю и не переломать при этом ноги А там я тебя как-нибудь поддержу. Думаешь, не дойду, обреченно вздохнула я. Радость моя, ты в них даже стоять не можешь, не то что ходить, сообщил он, бережно придерживая за локти и не давая упасть. Умом я понимала его правоту, но в душе все еще не могла отпустить заветную пару. А я потренируюсь. Я умоляюще заглянула в сапфировые глаза и поняла, что ситуация откровенно забавляет супруга. Значит, шансы все таки есть. До алтаря, в сущности, небольшое расстояние. Доберусь как-нибудь. Лорд Артмаэль будет меня сопровождать. Он меня подстрахует, если что. «Ты так и хочешь!» Со смехом в голосе поинтересовался супруг. «Со смехом в голосе поинтересовался супруг». «Угу». Виновато шмыгнула носом я. «Очень». «Хорошо». Неожиданно согласился эльф, и я чуть не запрыгала от радости, позабыв, что на ногах все еще вожделенная пара, в которой стою трудом, а прыгать уж и вовсе не стоит. «Но с одним условием. Для свадьбы купим другие». «Так нечестно», — мысленно простонала я, понимая, что придется согласиться. В результате сошлись на сиреневых с небольшим, но устойчивым каблучком. Лиллы клятвенно заверила, что к утру их успеет расшить серебром и жемчугом. И вот еще что! С улыбка добавил супруг, беря меня под руку. Отрабатывать походку в рискованных туфлях будешь только в моем присутствии. Иначе богами клянусь, сожгу их в ближайшем камине. Гвенель ахнула от такого варварского обращения с практически произведением искусства. Феечки шокированно округлили глаза, а одна, особенно чувствительная, медленно опустилась на пол, сам лев в обмороке. Лилилель так эмоционально схватилась за сердце, что золотой тюрбан съехал на бок, а павление перо трагически поникло, подчеркивая отношение хозяйки к происходящему. Один артмаэль был непоколебим, как скала. Вот это выдержка у эльфа. Уважаю. «Ты не сделаешь этого!» — возразила я, хотя точно знала. Велель из тех, чье слово крепче алмаза, рассказал, значит, сделает. «Они стоят целое состояние!» «А ты проверь!» — насмешливо дернул уголком губ он. «Да ладно! Зачем тебе понадобилось любоваться на мое плохое равновесие? Думаешь, зрелище будет забавным?» «Хочу успеть позвать целителя, если покалечишься!» — парировал он. «Не хочу, чтобы ты истекала кровью, лежа на ковре с переломанными ногами, зато в красивых туфлях на сногсшибательных каблуках». Мы вкусно пообедали в небольшом ресторанчике и отправились к лучшему ювелиру города. Но там оказалось все просто. Мы с эльфийской маман не спеша пили ароматный чай с маленькими пирожными, эльфы обсуждали с ювелиром украшения, способ плетения цепочек и такую низменную материю, как цену и все равно когда мы добрались до цветочной лавки я порядком вымоталась нас встретила хрупкая эльфийка в дивном платье в голубых тонах и с такой смесью невероятной тоски с обреченностью в зеленых очах будто мы явились вырезать всю ее семью и цинично скормить ей сердца родни странная реакция на клиентов пришли еще раз взглянуть на цветы трагично всклипнула она еще раз искренне удивилась я «Я впервые в вашей лавке!» «Зато здесь был он!» Обвиняющий жест, вот он, убийца малолетних котят и будущий властелин тьмы, в сторону Вилели. «Да, как все запущено!» Удивительно, как только лавка еще и плаву. «Да, я был здесь!» Не стал запираться Вилель. «Теперь нам нужен букет для невесты!» «Разумеется!» С надрывом всхлипнула цветочница. «Как же без букета?» Из прекрасных глаз полились крупные слезы. Изящным жестом эльфийка извлекла платок, промокнула глаза и удалилась куда-то, видимо, в подсобное помещение. Оттуда до нас донесли сдержанные рыдания. «Что происходит?» — дёрнул я за рукав супруга. «У неё что-то случилось?» «Случилось!» — ответила Завилеля Гвинель. «Ваша свадьба!» Представляешь, сколько цветов потребуется, чтобы украсить празднество, на которое приглашен весь клан. А здесь будет и часть клана сиреневых орхидей. Говорят, что даже представители вечного рассвета приехали. Правда, скорее всего, они просто собрались обсудить условия бракосочетания своей принцессы и местного принца, но наверняка свадьбу посетят. Вот бедняжка и оплакивает гибель цветов. Это традиция. «Ничего себе, у них традиции. Сначала срезать растения, потом по ним рыдать». Мысленно удивилась я. И тут совершенно не кстати всплыла в памяти идущая и к тому же ностальгическая песня про белые розы, которые за несколько дней увянут на холодном окне. Взгроснулась. Через несколько минут из-под супки вернулась эльфийка с роскошным букетом из сиреневых орхидей с тюльпанами. Глаза ее покраснели от недавних рыданий. Странно, но это ничуть не портило внешний облик страдалицы. Скорее придавала некий флёр романтичной особы, которая провела ночь в слезах, потому что на рассвете из-за нее станут драться на дуэли. «Какие прекрасные цветы!» С надрывом вздохнула цветочница. «Невероятная трагедия!» И возрыдала. Через пару минут рыдали уже совместно. причем я чувствовала себя сентиментальной, слезливой, дурой и никак не могла понять, как умудрилась дойти до жизни такой. Возможно, на эмоции влияла беременность или настиг таки пресловутый предсвадебный мандраж. Я ведь намеренно не участвовала в подготовке, а свадьба все равно состоится завтра. Леди Гвинель пыталась нас успокоить, но и сама уже мой носом. Вот-вот расплачется». Артмаэль выглядел так, будто собирается кого-то убить, но не может чисто, чтобы не расстраивать нас еще больше. В это время в лавке появился Еринель. «По какому поводу, Потоп?» — поинтересовался он. «Леди изволят скорбеть по цветам», — невозмутимо пояснил Вилель. Ха, какая глупость! Я только что с горного пастбища. Там овечки вытаптывают цветы сотнями, а поедают тысячами», — хмыкнул брат, после чего был произведен нами бесчувственные хамы. «Радость моя. У меня есть прекрасное решение проблемы». Вилель решительно, но со всей деликатностью высвободил меня из объятий цветочницы. Прижавшись к надежной груди мужа, я немного успокоилась. «Все-таки в замужестве есть свои преимущества». «Лорд Артмаэль, отпустите мою руку и займитесь, наконец, собственной женой, пока с ней не приключилась истерика». Мой отец перестал, наконец, изображать бронзовую статую и принялся трясти ледь Гвинель, призывая ее успокоиться. Странный метод, но ему, наверное, виднее. «Да?» — схлипнула цветочница. «Как такое можно решить? Вы же обрабатываете чем-то черенки растений, чтобы они лучше укоренились». «Да», — кивнула цветочница, промакивая глаза платком. «Значит, просто обработайте все свадебные цветы своим чудодейственным составом и погрузите их в сон. Тогда каждый гость сможет взять несколько цветов после праздника, посадить в своем саду, и они приживутся. Оставшиеся, включая букет невесты, мы высадим в своем. У вас же есть какие-то помощники? Лорд Еринель покажет вам место, а вы поможете нам все красиво оформить». «Какая прекрасная идея!» Просияла цветочница. «И какая романтичная!» «Ты довольна, счастье мое. Лорд Вилэль нежно, почти невесомо коснулся губами моей макушки, чем вызвал небольшой шок у присутствующих, но ну, не принято у эльфов публично проявлять чувства даже по отношению к собственной жене. «Тогда поехали домой. Тебе надо немного отдохнуть перед девишником.